Глава 36. После конца. Мемориальная фаза. Память о прошлом переживает инерцию пассионарных импульсов, но удержать ее отдельные люди не в состоянии. Их усилия не встречают поддержки у современников, хотя они и не бесплодны. Сочинения поэтов сохраняются как фольклор, шедевры художников становятся мотивами народного искусства, история подвигов защитников Родины превращается в легенду или былину, где точность описаний противопоказана жанру. Такую картину мы наблюдаем на Алтае. Там обитают шесть племен, из которых три северных – отюреченные угры а три южных – осколки древних тюрок. Телесы – потомки тюркютов, теленгиты и телеуты – племена телесской группы, которые принадлежали и уйгуры, а Алтай-кижи – отрасль найманов, попавшая на Алтай в XII веке. У всех есть богатый былинный эпос, многие сюжеты которого восходят к временам тюркютского каганата VI-VIII веков, погибшего в борьбе с империей Тан. Сноска. Гумилев. Древние тюрки. Страницы 346-348. Жермунский. сказание об Алпамыше и богатырская сказка. Москва, 1960 год. Молчимерген, алтайский героический эпос, подготовил Улагашев, 1947 год. Улагашев, Алтай-Бучай, Новосибирск, 1941 год. Граф, Кучияк, алтайские сказки, Москва, 1939 год. Конец сноски. Спавшиеся от резни тюркюты укрылись в долинах Горного Алтая, ждали там времени своего возрождения и не дождались. Сноска. Гумилев. Алтайская ветвь. Тюрок Тугю. Советская археология. 1959 год. Номер первый, Страницы 105-114. Конец сноски. Они перешли в состояние, близкое к гомеостазу, но сохранили свою героическую поэзию как память о прошлом. Такую же память о событиях не только древних, но и сравнительно недавних сохранили киргизы тяньшаня, джунгарские ойраты о войне с китайцами, В XVII веке индейцы Пуэбло, Тева и многие другие некогда могучие этносы, превратившиеся в малочисленные племена. Кристаллизованная пассионарность, искусство спасло их от растворения среди соседей, от ассимиляции и связанных с ней унижений. Этносы, находящиеся в этой фазе этногенеза, всегда вызывали чувство глубокого уважения у ученых-этнографов и у гармоничных в смысле градуса пассионарности колонистов, находивших с аборигенами общий язык. Но у субпассионариев и хищных пассионариев возникала дикая неудержимая ненависть, исключавшая возможность мирного контакта. Особенно четко это прослеживается на истории Северной Америки. Большая часть индейских племен, обитавших между берегом Атлантического океана и прерией, переживала свой динамический период еще до появления европейцев. Исключение составляли иракезы, переселившиеся в бассейн озера Онтарио с запада, незадолго до появления европейцев и, возможно, семинолы. Те и другие сохраняли некоторую пассионарность и вызывали лютую ненависть белых колонистов. Зато алгонкины, древние обитатели этого края, и культурные надчезы в Луизиане, безжалостно истребленные французами, манданы, кри, Сделались в европейской культуре образцом мужества, честности, верности и прочих хороших качеств. Так их рисовали Фенимор Купер и Шатабриан. Но как только европейцы столкнулись с пассионарными индейцами – апачами, навахами, каманчами – образ индейца – омрачился, а тихие и трудолюбивые индейцы Пуэбло вообще не снискали себе оценок. Европейских авторов больше интересовала их традиционная архитектура, нежели они сами, и это не случайно. Индейские земледельцы — народ очень древний, многое из своей культуры растерявший. Алгонкины — Многое сохранили, но не могли сохранить пассионарное напряжение, без которого было невозможно остаться независимыми, вследствие чего им пришлось дружить с французами и англичанами. А иракезы умели отстаивать себя. Их погубило только разделение во время восстания колонии. Часть их выступила за Англию, часть — за американцев, и их вырезали те и другие. Этносов изолятов помнящих и ценящих былую культуру, можно найти очень много, но оказывается, что бывают субэтносы, отстраненные от поступательного движения превратностью исторической судьбы и сознательно предпочитающие консервацию бытового стереотипа, лишь бы сохранить дорогую им память о прекрасном прошлом. Еще в начале XIX века старообрядческие общины в Российской империи жили таким же образом. При Екатерине II старообрядцы были избавлены от гонений за веру и могли хранить обряды, которые они считали старыми. Последнее было искренним заблуждением. Они сохраняли необычие эпохи Андрея Рублева и Нила Сорского, а те которые сложились к середине XVII века, когда после «Смутного времени» и польско-шведской интервенции реакция на все иноземное стала очень острой. Но зафиксировав именно этот момент интеллектуальной и эстетической жизни России, они не хотели от него отказаться. И жить так они могли бы неограниченно долго, если бы их не размывало окружение живая бушующая действительность, реально протекающие процессы этногенеза противники основателей старообрядчества, скоморохи, оказались в таком же положении. Высланные в XVII веке на север за то, что они своими песнями, плясками, маскарадами и сюжетами былин отвлекали людей от соблюдения постов и церковных обрядов, эти несчастные артисты передавали свое искусство детям до тех пор, пока на них не наткнулись фольклористы, то есть до середины XIX века. К счастью, было еще не поздно. Много успели записать и опубликовать. Так, благодаря столкновению с маленькой конвикцией, даже не субэтносом, находящейся в мемориальной фазе, мы знаем, что наши предки были не дикими, не безграмотными, не тупицами, ждавшими просвещения из Европы, ибо безграмотность пришла позже, с вытеснением старой традиции, полуобразованием, то есть в XIX веке. Приведенные примеры свидетельствуют, что после конца динамических фаз этногенеза уцелевшие люди отнюдь не становятся хуже, то есть слабее, глупее тех, которые до сих пор составляли подавляющее большинство этносов. Изменяются не люди, а этническая системная целостность. Раньше рядом с большинством были пассионарные дрожжи, будоражащие, многим мешающие, но придающие системе, то есть этносу, сопротивляемость и стремление к переменам. Тогда идеал, точнее, далекий прогноз – это развитие. А теперь консервация. Агрессивность этнической системы, естественно, исчезает, резистентность снижается, а закон пассионарной энтропии продолжает действовать. Только взамен приобретений идут утраты. И тут многое зависит от характера этнического окружения. Субэтнос, потерявший инерцию развития, конечно, обречен, но люди его составляющие имеют возможность смешаться с другими субэтносами внутри своего этноса. Здесь они свои, и убивать их не будут. Но когда беззащитный этнос окружен представителями иных, суперэтносов. Это создает картину, от которой холодеет кровь. Англичане не считали тасманийцев за людей и устраивали на них облавы. Аргентинцы провели отстрел теульчей, патагонцев, а огнеземельцам продавали одеяло, зараженные оспой. Негры Банту – Ловили бушменов для использования их на тяжелых работах, а их самих обращали в рабство буры. Чтобы отбиваться от беспощадного врага, этносу приходилось тратить остаток пассионарности, ведь отбивались-то храбрейшие, то есть наиболее энергичные. А субпассионарии укрывались где могли, благодаря чему продлевали себе жизнь, но без всякой надежды на победу. Вот механизм трагедии этносов, которых этнографы-эволюционисты окрестили примитивными. Но даже если эти островки культуры в море невежества и свирепости в состоянии выстоять и не погрузиться в хаос уничтожающий сам себя то они бессильны против последней реликтовой фазы предшествующей гомеостазу где потомки членов наиболее вялых конвиксий давно потерявших пассионарное напряжение руководствуются императивом будь сам собой доволен тролль, ибо это уже не члены этноса как система, а подобие троллей, обитавших в кустах и ущельях по верованиям древних норвежцев. Фраза же взята из Ипсона, потому что уж очень сюда подходит, она означает «старайся не мешать другим, не докучай им, а сам не грусти и не жалей ни о чем». Истребление таких милых, безобидных людей, честных, гостеприимных и доброжелательных, подобно убийству детей, то есть это преступление, которому нет оправдания. Переход в никуда. Казалось бы, возможен и иной исход, изоляция. Хочется думать, что в благоприятных условиях, без давления извне, этнос мог бы бесконечно хранить свою оригинальную культуру и отработанный стереотип поведения. Пусть все вокруг рассыпается в труху или перемалывается пассионарными толчками, был бы мир, и этнос будет воспроизводить сам себя, так думают многие наивные люди». Но дело в том, что вместе с памятью о прошлом люди последней фазы этногенеза теряют ощущение времени сначала за пределами своей индивидуальной или семейной биографии живой хронологии. Сноска. Подробнее. Гумилев. Этнос и категория времени. Доклады Всесоюзного географического общества СССР ВГО. Выпуск пятнадцатый тысяча девятьсот семьдесят год, страницы сто сорок третье, сто пятьдесят пятое, конец сноски. В конечных этапах они ограничиваются констатацией времен года и даже просто дня и ночи. Последнее автор сам наблюдал у чукчей. Смена времен года находилась вне их внимания. Вместе с этим чукчи – прекрасные охотники, обладают развитой мифологией, очень храбрые и сметливые люди. Отсутствие хронологии отнюдь не мешает им жить. Сходную картину рисуют европейцы, близко общавшиеся с пигмеями Центральной Африки. Пигмей не знает, сколько ему лет, потому что год для него слишком большой срок, и потому что у него нет нужды считать свои годы. В остальном пигмеи очень неглупы, великолепно ориентируются в тропическом лесу, где сразу теряют направление не только европейцы, но и банту. Последние живут с пигмеями в тесном контакте, используя их как проводников, за что снабжают изделиями из железа, ибо банту – великолепные кузнецы. И вот что важно для нашей темы – платить пигмеям за услуги необходимо тут же, не предлагая аванса, ибо они работают только для того, чтобы удовлетворить насущную нужду или прихоть. Вот наглядный пример. Пигмеи умеют то, чего не умеет никто, кроме них, строить из лиан мосты через широкие реки. Через узкую реку перейти можно, а через большую переплывать опасно крокодилы. И поэтому надо построить мост, а материал лианы и два дерева на одном берегу и на другом. Так вот, что пигмеи делают: привязывают к пальме на берегу лиану За нее хватается парень и его раскачивают так, чтобы он долетел до второго берега и там схватился за другую пальму. Если он промахнется, Лиана стремительно возвратится обратно и его может убить о ствол дерева. Это очень опасное дело, но пигмеи прекрасно с ним справляются. Потом по первой Лиане они протягивают другие и делают великолепный висячий мост один американский кинооператор хотел это снять и обратился к знакомому пигмею американец пообещал хорошо заплатить но пигмей ответил нет ничего не буду делать мне от тебя ничего не надо я уже на тебя работал ты мне дал нож есть нож ты мне дал котел есть котел ты мне дал еще стамеску очень хорошо спасибо а мне больше ничего не надо зачем же я буду рисковать так в запас Чего? В какой запас я не понимаю, что ты говоришь, глупый белый человек. Тогда американец все-таки додумался, он разузнал, что этот пигмей хочет жениться, а жену надо выкупить. Женщина у пигмеев ценность, за нее надо платить, за ней надо ухаживать. Женщина большое дело. Он говорит, выкуплю тебе невесту, вот только сделай мост. И тот ему сделал мост и получил невесту. Но понятие «запас будущее» пигмеем чужды — Равно как и прошлое дорождение данного пигмея. То и другое его просто не интересует. Контакт с банту поддерживает пигмеев, стимулирует их, при этом не лишая их привычной географической среды, ибо на тропические дебри никто никогда не покушался. Благодаря сложившемуся симбиозу пигмеи живут веками. Таким образом, оказывается, что этносы, потерявшие былую пассионарность, могут существовать за счет пассионарности соседнего этноса, передаваемой даже не половым путем, а через системные связи. Симбиоз – это усложненная система, выгодная для обеих сторон. Единственная опасность здесь кроется в попытках перевести этнический контакт. В модус ассимиляции, но это всегда возрастная болезнь финальных фаз, когда люди вместо того, чтобы изучать окружающую действительность, начинают ее измышлять. Еще никому не удалось найти более удачный вариант, чем есть в природе. Итак, Даже для финальных фаз этногенеза нужна пассионарность, хотя бы заимствованная. Вот почему пассионарные толчки не только губят, но и спасают этносы, находящиеся в соседстве с ареалом толчка. Но если этнос этой фазы находится в полной изоляции, и пассионарный толчок проходит мимо места его обитания, то приходит конец еще более печальный. Обратимся к фактам ибо логике никто не захочет верить. На Малом Андамане, в чудном климате, среди роскошной природы, живет небольшое негроидное племя Онгхи. Никто их никогда не обижал. Там устроен заповедник, и даже туристов не пускают. Жители мирные, приветливые, честные, очень чистоплотные. Кормятся они собирательством и рыбной ловлей. Болезни там редкость, а если что случится, дирекция заповедника оказывает помощь. Казалось бы, рай, а население сокращается. Они попросту ленятся жить. Иной раз предпочитают поголодать, чем искать пищу. Женщины не хотят родить. Детей учат только одному – плавать. Взрослые хотят от цивилизованного мира только одного – табака. Сноска. Вайдья. Острова, залитые солнцем на суше и на море. Москва, 1968 год. Страницы 325-351. Конец сноски. При всем этом онгхи весьма чутки к справедливости и не переносят обиду. Женщины их целомудренные и когда заезжий берманец попытался за ними поухаживать, онгхи убили его, а затем сообщили об этом начальству, но не как о своей провинности, а как о наведении порядка. Разумеется, о наказании их не возникло и речи, и правильно, нечего было лезть в чужой этнос». Но вот что странно. Директор отделения департамента антропологии, образованный индус Чоудхури, сказал автору очерка «Онгхи живут так, как жило человечество двадцать тысяч лет назад. Для них ничего не изменилось. Питаются они тем, что дает природа, а тепло им дают солнце и костер». Вот сила гипноза, не критически воспринятой эволюционной теории этногенеза. А как, по мнению индийского ученого, попали на Андаманские острова предки онгхи? Ведь они должны были знать не только каботажное мореплавание, да и вряд ли они плыли по Индийскому, очень бурному океану на Абум. Луки и стрелы тоже надо было изобрести или позаимствовать у соседей. Брачные обычаи, запрещающие даже в случае раннего вдовства повторный брак и ограничивающие браки с близкими родственниками, отнюдь не примитив. Язык «Онгхи» неизвестен, потому что индийские этнографы его еще не выучили. Но когда это случится, то наверняка окажется, что у «Онгхи» есть воспоминания о предках, мифы и сказки, еще не совсем забытые. Но жизненный тонус «Онгхи» понижен. Четвертая часть молодых женщин бесплодна. Если бы так же обстояло дело 20 тысяч лет назад то предки онгхи давно бы вымерли. Нет, онгхи и подобные им этносы не дети, а старички. Без пассионарности люди менее приспособлены к жизни на земле, чем животные. Те в стабильных и благоприятных условиях не вымирают. Даже крокодилы на тех же андаманах при появлении охотников с ружьями научились прятаться. Аборигенов с луками они не боялись. На этом уровне пассионарности кончаются этногенезы. Но кроме прямых процессов этногенеза, лежащих в биосфере и потому не инициирующих феноменов деструкции, есть нарушения развития, при которых возникают необратимые упрощения экосистем. На них мы сосредоточим особое внимание.